⁇ Скричал Ганя. Из упрямства и замуж не выходишь. Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ардалеоновна. Угодно хоть сейчас исполняйте ваши намерения. Надоели в мне уж очень. Как? Вы решаетесь наконец нас оставить, князь? ⁇⁇ закричал он князю, увидав, что тот встает с места. В голосе Ганя слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению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 И откровение. Он прошел через зал в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик, но в колокольчике, должно быть, что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и отступил в изумлении, весь даже вздрогнул. Пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидала. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу, «Если лень колокольчик поправить, так, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучаться. Ну вот, теперь шубу уронил Олух». Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя сзади. Но князь не успел принять. «Прогнать тебя надо. Ступай, доложи». Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил и с шубою, которую поднял с полу, пошел в гостиную. «Ну вот, теперь шуба идет» шубу ты зачем несешь? Ха-ха-ха! Да ты сумасшедший, что ли?» Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен. Теперь вдруг краска залила его лицо. «Да что это за идиот?» — в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой Настасья Филипповна. «Но куда ты идешь?» «Ну, кого ты будешь докладывать?» «Настасью Филипповну», — пробормотал князь. «Почему ты меня знаешь?» — быстро спросила она его. «Я тебя никогда не видала. Ступай, докладывай. Что там за крик?» «Броняться», — ответил князь и пошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Под Варе стояла птицы, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица, но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил «Настасья Филипповна».